Глава 21. Он возвращался домой, ехал по улице посёлка. А по тротуару навстречу ему шли жители, выгуливающие своих собак. Процессию возглавляла Люба Гуревич со своим вольфшпицем. Увидев в него участкового, она махнула рукой, останавливая машину, потом подозвала других людей. Но первыми подбежали собаки, и какой-то наглый бульдожка тут же пометил переднее колесо. Францев вышел к народу и, посмотрев в лица людей, спросил «Ко мне есть какие-то вопросы?» «Когда это все прекратится?» — обратился к участковому кинопродюсер Дорофеев, выгуливающий своего миттельшнауцера. «Что прекратится?» — изобразил непонимание Николай. «Преступления эти!» — отозвалась дама, прижимающая к груди Чихуахуа. Францев пригладил волосы, задумался и пожал плечами «Контак». Точного ответа дать не могу, но все преступления закончатся, когда в человеческом обществе не будет зависти, ненависти и злобы, когда люди будут любить друг друга и помогать друг другу. Я так думаю. А если задавая мне этот вопрос, вы имели в виду убийство наших соседей Дробышева, Обарванцева и Есеницы, с которыми вы даже не успели ещё познакомиться, то все причастные к этим преступлениям задержаны и сейчас дают показания. Это все Кудиаров. провозгласила Люба Гуряевич. Приехал и сразу всё раскрыл. И все зааплодировали, а некоторые собачки тут же затявкали и загавкали. Ну да, подтвердил Николай. Это всё он. Вернулся за руль, на некоторое время не трогался с места. Толпа любителей собачек ушла уже на почтitelное расстояние. Тогда он набрал номер и сказал: "Это участковый. Вы подготовили то, о чём мы договаривались?" подготовила, ответила Елизавета Романова. Могу хоть сейчас поднести. Сейчас не надо, остановил её Францев. Давайте с утра. Часиков в 9:00 подходите, я вас с женой познакомлю. И ложку захватите с собой, пусть дети с ней поиграют. Они захотят подарить ей какую-нибудь игрушку, ведь у бедной собачки никогда не было игрушек. Не было, подтвердила Лиза. Завтра мы придём. Нива въехала во двор. Светились окна дома, за одним стояла Лена, а на подоконнике Стёпик и Руся махали рукой Омяцу. И когда он вошёл в дом и расположился на диване в гостинной, все облепили его. То есть Лена сидела рядом, дочка на коленях, а Стёпик на шее. И все были счастливы, особенно Николай. Какие новости? не выдержала жена, спросила шёпотом, чтобы не отвлекать детей от важных дел. Особых новостей нет. так же тихо ответил Николай. «Разве что Кириченко позвал к себе работать?» «Несерьезное предложение», — улыбнулась Лена. «Как сказать? Работы меньше, ответственности почти никакой, а по деньгам тысячи на тридцать больше, чем сейчас». «Ого!» — удивилась жена. «Но все равно как-то... А по убийствам что?» «Завтра с утра будет ясно. Кстати, утром в девять часов к нам зайдет невеста Эдика Дробышева». Мне надо переговорить с ней. Придёт с собакой. Дети могут с ней поиграть. В 8:00 утра позвонил Павел, и Францев разговаривал с ним очень долго. Лена пыталась понять, о чём идёт разговор, но муж больше слушал, чем говорил, точнее, только слушал, иногда произнося: "Понятно" или "Ну что же, раз такое дело". И после, когда закончился разговор, Лена не решалась спросить. Но потом Николай сообщил ей, что его к полудню вызывают в главк, а потому надо хорошо побриться и нагладиться. Когда же он был полностью готов для встречи с высоким начальством, пришла Елизавета с собакой. Лушка очень обрадовалась подарку, пищащей резиновой курице, не понравилось ей только то, что дети отнимают у неё эту курицу и приходится за ними бегать. Николай ознакомился с документами, которые принесла Лиза, и удивился, как грамотно они составлены. «Сейчас в интернете можно найти форму любого документа», — объяснила Романова и спросила. «А это поможет?» «Разумеется, хотя...» Молодая женщина почувствовала неуверенность в его голосе и встревожилась. «Неужели она уйдет от ответственности? Деньги ведь решают все, и я даже не узнаю, кто убил Эдика». «Деньги не все решают», — возразил Францев. «А Дробышева убил водителя Барванцева. Убил по просьбе своего босса, который не хотел, чтобы рядом в посёлке жил человек, хорошо знающий его прошлое. А вообще оборванцев решил убить сразу двух зайцев: избавиться от свидетеля своего тёмного прошлого, а потом и от Джинны с её любовником. Конечно, водитель на следствии мог бы уверять, что убил незнакомого ему дробышева по просьбе Семёна Ильича. Но кому бы поверили больше: ему или уважаемому человеку? К тому же Валентин перед тем, как отправиться на преступление, посоветовался с Биатой. Она и подсказала способ убийства, чтобы запутать следствие. Сам же киллер собирался Дробышева застрелить. А потом, уже после убийства Эдика, ему пришло СМС-сообщение с незнакомого номера с текстом следующего содержания: "Шеф собирается тебя сдать ментам за то, что ты залез в его постель". И это сообщение сейчас прочитано следователями. Они пытались определить, кто мог послать это предупреждение, но ничего у них не вышло. Николай посмотрел на девушку. «И, как мне кажется, уже не узнают». «Так и написано было в постель», — удивилась Елизавета. «Нет, написано было иначе», — вспомнил участковый. «Залез не в постель, а на его шконку». Тот, кто отправил СМС-ку, видимо, хотел, чтобы Варентин понял, что сообщение пришло от уголовников, с которыми водил дружбу Семен Ильич, и поверил в серьезность намерений. А потому застрелила Барванцева, рассчитывая в дальнейшем сожительствовать с Беатой Александровной уже в открытую. На вчерашнем допросе он показал, что любит жену своего босса и мечтает... то есть мечтал на ней жениться. За убийство Дробышева он взял миллион рублей аванса. А ещё должен был получить столько же в течение 2 дней после праздника. Аванс был изъят у него дома, хотя само по себе наличие этих денег ещё не доказательство. Нужны показания свидетелей или чистосердечное признание. Но раскололся Валентин только вчера, а до этого молчал как рыба. Вчера ему в следственный изолятор доставили для очной ставки биаточку, которая сначала будто бы не признала его. Потом начала истерически хохотать, когда водитель её мужа заявил, что между ними была любовная связь. Она кричала своему любовнику: "Какая связь? Ты ни щеброд своего урожу в зеркале видел?" "Выкрутится", вздохнула Романова. "Ну, тромчую за большие деньги откупиться. Не просто за большие, а за огромные деньги". Продолжаю, не стал возражать участковый Курицыну задержали, предъявили обвинение в убийстве Аркадия Борисовича Синицы. Беата стала ржать, называла всех уродами, кричала, что можно ее расстрелять или даже повесить, потому что она убила всех. Мужа, Аркашу Кокадуй и недоумка Дробышева, которые не Дробышев даже, а всего-навсего черек зачуханный. И еще кучу людей она замочила. Все эти истеричные признания происходили в присутствии ее адвоката, пытавшегося ее остановить, но Курицына на него орала. Она пыталась продемонстрировать неадекватное поведение, но на самом деле была явно в невменяемом состоянии. Адвокат потребовал врача, врач сделал ей укол, и Беату увезли в камеру предварительного заключения. Что же касается водителя Оборванцева, то ему уже бесполезно было отпираться. Его опознали по записи с камер видеонаблюдения, хотя Ныб прикрыл лицо медицинской маской. Орудие убийства он хранил в гараже, который снимал. Винтовку, по его словам, он приобрел для охоты в Даркнете, где можно купить все, что угодно. «А Беата? С нее получается все, как с гуся вода?» — не выдержала Лена. «Я же сказал, что ее задержали. Кстати, когда к ней вечером приехали следователи, увидели ее с перевязанными запястьем и кистью правой руки. Вдова Оборванцева заявила, что на нее на улице напала бродячая собака. Беате сделали анализ крови, И обнаружилось в полное совпадение ее крови с пятнами, оставленными убийцей в машине синицы и теми, что были на полотенце Лизы. И потом отпечатки пальцев на рукоятке ножа сохранились, хотя она и пыталась их стереть. Непонятно только, за что она убила синицу. Разве что в состоянии аффекта. Не удалось убить вас, да еще собака покусала. Вот и подвернулся ей старый знакомый Аркаша Кокоду. Не так сказал, не так посмотрел. подвернулся под горячую руку, как говорится. Вы про состояние аффекта серьёзно? удивилась Елизавета. Я-то знаю, что она психически больная, но кроме меня никто и никогда не сомневался в её психическом здравии. Про состояние аффекта заявил адвокат. И ей собирались назначить судебно-психиатрическую экспертизу. И, может быть, уже сегодня была бы. Всё это хорошо, конечно, не дала ему закончить фразу Романова. Только эта гадина все равно вывернется. Ее адвокаты придумают, как это сделать. За деньги они вытащат кого угодно. Не вытащат, покачал головой Францев. Просто вы меня не дослушали. Курица на ночью покончила с собой в камере. Вскрыла себе вены, вероятно, уверенная, что ее откачают и переведут в тюремную больницу. С той же целью она пыталась изобразить нервный припадок на допросе. Ей нужно было попасть в больницу, потому что тогда судья не назначил бы ей содержание под стражей, а отправил бы под домашний арест. И тогда можно было бы пустить в ход огромные деньги, которые имелись в её распоряжении. Перед тем как отправить её в камеру, у неё, как водится, забрали все украшения, все колющие и режущие предметы. Однако сотрудница, проводившая досмотр, очевидно, плохо выполнила свою работу. Под повязкой на кисти Скорее всего, именно там была спрятана заточенная опилка для ногтей. Наверное, Абиата предполагала в крайнем случае использовать её в качестве оружия. Мне кажется, что вы и в самом деле правы. Курицына была не в себе. Она была психически больна. Я никогда не сомневалась в этом, подтвердила Романова. Так вот она вскрыла себе вены, подождала какое-то время и попыталась кричать. Но это у неё получилось плохо, потому что она сорвала голос во время задержания и потом на допросе, когда орала во всю мощь своей глотки. Сокамерница сообщила, что когда Курицыну привели в камеру, она едва шептала, скорее даже тихо хрипела, так что слов было не разобрать. Кричать не получилось, и тогда она решила стучать в дверь. Но сил сделать это у неё уже не было. Сокамерница обнаружила её утром у дверей. А весь пол был залит её кровью. Ужас какой! Не выдержала Лена. Елизавета ничего не сказала. Она вышла в гостиную и стала смотреть, как дети чешут живот её собаке, а та дёргает лапкой от удовольствия.